Глава третья. НЕТ, НЕТ, НЕТ Еще несколько слов о славном городе Тарасконе У могучего тарасконского племени страсть к охоте сочетается с другой страстью, к романсам Городок, кажется, небольшой, а романсы распевают в количестве просто невероятным. Всякого рода сентиментальных лам всюду у нас давно пожелтел покой в старых-престарых старых папках. Зато в Тарасконе он вечно молод и вечно свеж. Все, все они тут. У каждой семьи свой любимый романс, и в городе это хорошо известно. Известно, например, что любимый романс аптекаря Безюке Сияй, о звездочка моя. Оружейника Костыкальда Придешь ли ты в тот край лачук убогих? податного инспектора «Ах, будь я невидимкой, меня б не увидать!» Шуточная песенка. Итак, у всех тарасконцев два-три раза в неделю они собираются друг у друга и поют. Замечательно, что это всегда одни и те же романсы, и что сколько не поют их славные тарасконцы, ни у кого никогда не возникало желания разучить что-нибудь новенькое. Романсы переходят по наследству от отца к сыну, и никто ничего не меняет, это священно. Более того, никто ни у кого не перенимает. Костыкальдов никогда бы не пришло в голову спеть роман с Бизюке, а безюке спеть роман с Костыкальдов. Кажется, за сорок лет роман. Романсы должны бы набить и москомину, но нет. Каждый крепко держится за свой романс, и все довольны. По части романсов, как и по части фуражек, первое место занимал Тартарен. Превосходство его зиждилось вот на чем. У Тартарена и Староскона не было своего романса. Его собственностью были все романсы. Все Однако заставить его спеть не мог бы и сам черт. Присыщенный сплошными успехами герой Тараскона предпочитал погружаться в чтение книг про охоту или проводить вечера в клубе, нежели рисоваться у нимского фортепиана при свете двух тарасконских свечей. Принимать участие в этих музыкальных вечерах он считал ниже своего достоинства. И все же, когда в аптеке у Безюке шел домашний концерт, он иной раз, как бы не невзначай туда заходил и, уступая настойчивым просьбам, соглашался спеть со старой госпожой Безюке знаменитый дуэт из «Роберта дьявола». Примечание. Роберт Дьявол, опера Джакома Мейербера, на либретто «Скриба» и Делавиня, 1831 год. Упомянутый ниже дуэт, вернее, арию сопрано с репликами тенора, поет сицилийская принцесса Изабелла своему жениху Роберту, сыну посланца Сатаны и нормандской королевы. «Кто этого не слышал, тот ничего не слыхал. Проживи я еще хоть сто лет, я до самой смерти не забуду, как великий Тартарен торжественно направлялся к фортепьяно, облокачивался, строил гримасу и старался предать своему добродушному лицу, на которое падал зеленый свет от шаров аптечной витрины, демоническое, свирепое выражение Роберта Дьявола». Едва он принимал позу, как по всему залу пробегал трепет. Казалось, сейчас произойдет нечто необычное. И вот, после некоторого молчания, старая госпожа Безюке, сама себе аккомпанируя, начинала. «В тебя я верю свято, тобой душа полна, но я потрясена, но я потрясена, так не губишь себя ты и не губи меня». Тут она шепотом говорила «Теперь вам, Тартарен». И Тартарен из Тараскона, вытянув руку, сжав кулак и раздув ноздри, трижды произносил ужасным голосом, который точно удар грома раскатывался в недрах фортепиано «Нет, нет, нет». Причем у него, как у настоящего южанина, это звучало «нет, нет, нет». Тогда старая госпожа Безюке повторяла еще раз «Так не губишь себя ты и не губи меня». Нет, нет, нет! Еще громче ревел Тартарен, и тут все и кончалось. Как видите, пение длилось недолго, но выходило это у него так сильно, так выразительно, до того сатанински, что вся аптека содрогалась от ужаса. И его потом еще несколько раз заставляли повторить "нет, нет". Наконец Тартарен оттирал лоб, улыбался дамам, подмигивал мужчинам, а затем после такого триумфа шел в клуб и там небрежно ронял. «Я сейчас пел у Бизюке дуэт из Роберта Дьявола». И он сам этому верил. Вот что удивительнее всего».